чёрная кошка в серую полоску. Лучшее средство от двоек. Возвращаясь домой из магазина, я ещё издали увидел знакомую фигуру. Витька вёл себя странно. Сначала он просто бегал вокруг чахлого тополька, потом обхватил ствол поднял голову и начал изо всех сил его трясти. Как будто бы на него сверху должны были упасть кедровые шишки. Я хотел подойти к Витьке, но передумал. С ним только свяжись. Затянет в какую-нибудь дурацкую историю, уйму времени потеряешь, а потом выяснится, что зря. А у родителей сегодня особая дата. 15 лет назад они познакомились. Случайно. На троллейбусной остановке. Для них этот день очень важный потому что если бы папа тогда прошел мимо мамы, то не было бы такого замечательного человека, как я. И вот сегодня они решили отметить их прочный, как говорит папа, союз. Чтобы приготовить к приходу гостей праздничный ужин, мама даже с работы отпросилась пораньше. Ну а меня отправили за продуктами. Мама попросила, чтобы я сбегал в магазин как можно быстрее, только туда и обратно, и чтобы я ни на что не отвлекался. «Да на что же я могу отвлечься, мама?» сказал я. «Куплю продукты и сразу обратно». Поэтому я быстро, насколько мне позволяли тяжелые сумки, пробежал мимо тополя и уже почти завернул за угол дома, но тут, как назло, меня увидел Витька. И закричал. «Леха, Леха, греби сюда! Греби скорее!» «Не могу!» — закричал я в ответ. «Родители ждут!» «Да, Лех, на минуту! Выручай!» Я остановился. «Выручай!» «Значит, нужна моя помощь!» «Разве можно пройти мимо, когда у друга проблемы?» Сгибаясь под тяжестью сумок, я подошел к дереву. «Видишь?» — Витька поднял голову и показал пальцем вверх. «Я тоже поднял голову!» Чуть ли не на самой верхушке тополя сидела черная в серую полоску кошка. «Ничего себе, куда забралась!» — воскликнул я. «Вот то-то же! Теперь вот попробую ее оттуда достать!» «А тебе зачем?» — спросил я, зная, что Витька терпеть не может кошек. В этот момент кошка сама спрыгнула вниз и бросилась прочь. Но убежать ей не удалось. Витька успел упасть на нее чуть ли не плашмя. Я даже вскрикнул, испугавшись, что Витька раздавит бедное животное. Но нет, он тут же поднялся, победоносно держа в руках кошку. «Отлично!» — радовался он. «Слышь, Лёх, ты только до подъезда меня проводи, а то вдруг вырываться начнёт. Один я не справлюсь». Я вспомнил про просьбу мамы не отвлекаться и сразу идти домой, и сказал, «Может, всё-таки справишься? Меня родители ждут, у них годовщина знакомства». «У них годовщина знакомства, а у меня кошка. Я как друга прошу», — обиженно протянул Витька. «Впрочем, что ж, если тебе так уж некогда можешь идти». Я вздохнул и пристроился рядом. «Чья это кошка?» «Как чья?» «Моя!» «И давно?» «Минут тридцать». «Ничего не понимаю», — воскликнул я. «Да что тут понимать?» — продолжал Витька. «Еще один неут и двойка за четверть тебе, то есть мне обеспечена». «А при чем тут кошка?» «Слушай, ну ты, Леха, тупица. Неужели непонятно?» «Конечно непонятно!» Витька вздохнул, посмотрел на меня, как на несмышленого малышка, и сказал, «Вот когда двойка за четверть замаячит, кого хочешь, домой притащишь». Этот ответ совсем сбил меня с толку. «Но почему надо тащить именно кошку?» — не мог понять я. «Почему ни черепаху, ни ежа, не попугая?» «Почему, почему?» — рассердился Витька. «Так и хочется ответить по кочану». Новости надо знать, хотя бы из интернета. Вот вчера там было написано, что в Америке врачи вместо лекарства кошек больным прописывают. Я потом начал кое-что читать про кошек. Оказывается, они удачу приносят и хорошие оценки. А ты ничего этого не знаешь. Темнота. Оценки даром не даются. Тем временем мы почти подошли к Витькиному подъезду. Ладно, Витька, я пошел. Скоро гости придут, а продуктов нет. Пока. И тут кошка, которая почти без движения сидела у Витьки на плече, вдруг дёрнулась и быстро провела лапой по его правой щеке, на которой сразу же появились багровые полосы. «Э, что ты делаешь?» — возмутился Витька. «С ума, что ли, сошла?» Кошка, между тем, уставилась на другую щёку. «Но-но-но!» — строго прикрикнул на неё Витька, а мне сказал. «Надо срочно бежать домой, а то неизвестно, что у неё на уме». Он начал быстро подниматься на крыльцо. «Пока, Лёх!» «Пока!» — облегченно вздохнул я, прикидывая, сколько времени я потерял из-за этой дурацкой кошки. Родители меня, конечно, уже потеряли. И ведь даже телефон с собой не взял. Но не успел я сделать и двух шагов, как послышался Витькин голос. «Лёха, вручай!» Я обернулся. Между Витькой и кошкой шла ожесточённая борьба. Теперь уже не только щека, но и шея, и лоб у Витьки были в кровавых отметинах, а сам он безуспешно пытался открыть ногой дверь, ведь руки-то у него были заняты. «Будь другом, помоги войти в подъезд!» Я поднялся на крыльцо и впустил в подъезд Витьку с его беспокойным животным. «Куда пошел-то?» — возмутился Витька, увидев, что я пытаюсь продолжить свой путь. «А дверь в квартиру кто мне откроет?» «Не видишь, что ли, что я совсем беспомощный?» Я подумал, что беспомощным Витька сделал себя сам, связался с этой дурацкой кошкой, но вслух говорить об этом не стал, а молча поплелся к лифту. Я чувствовал себя ужасно. С одной стороны, меня ждет мама, с другой, нужно помочь другу. Но успокоил себя тем, что те три минуты, пока мы будем подниматься, а потом Витька откроет дверь в квартиру, погода не сделают. Я нажал на кнопку лифта. «Куда попёрся-то?» — опять закричал Витька. «Слепой, что ли, таблички не видишь? Что он не работает? Идём пешком!» К этому времени сумки с продуктами почему-то заметно потяжелели и ощущались как пудовые гири. Восьмой этаж казался мне недосягаемой вершиной. «Ничего», — успокаивал я себя. «Это же, по крайней мере, не двадцать пятый и даже не двадцатый». «Ну где это там?» послышалось сверху, когда я с трудом одолел три этажа. «Заснул, что ли?» Я молчал, потому что не хотел растрачивать на объяснение последней силы. Их осталось так мало, что я чувствовал, будто еще немного, и я рухну со своими сумками посреди лестничного пролета и никогда не смогу подняться. «Ну что ты тащишься еле-еле?» Опять донеслось сверху. «Правда, что ли, заснул?» «Так у меня же сумки!» простонал я. «Что у тебя? Сумки! А у меня кошка! Вон она, что творит! Совсем с ума сошла, чуть без глаз не оставила!» Наконец, я почти достиг желанной цели. Штурмуя последние ступеньки перед восьмым этажом, я будто сквозь туман увидел мечущегося по лестничной площадке Витьку с кошкой в руках. «Ну ты даешь!» — возмутился он. «Как черепаха, честное слово! Пока ты тащился, кошка мне все лицо расцарапала!» «Сколько раз я давал слово не связываться с тобой, все испортишь!» Я молчал. У меня не было сил ни то, что говорить, даже шептать. «Ладно», — смягчился Витька. «Доставай из моего правого кармана ключи и открывай дверь». «Неужели все самое страшное позади, и я наконец-то пойду домой?» — подумал я. Но оказалось, радовался я рано. Сенсация века «Что ты делаешь?» — опять закричал Витька, увидев, что я пытаюсь повернуть ключ, а он не поворачивается. «У нас открывать, как закрывать, а закрывать, как открывать, понял?» «Конечно, понял». Я открыл, как закрыл дверь, и буквально ввалился в коридор за вбежавшим Витькой. «Ну и денек», — выдохнул он. «Сейчас отдышусь», — бросив сумки на пол, с трудом прошептал я. «Передохну, попью и пойду». «Угу!» — швыряя кошку в комнату и плотно закрывая двери, произнёс Витька. «Противная!» «Будь она обыкновенная, ни за что бы не стал с ней связываться!» «Как это?» — удивился я. «Она что, необыкновенная?» «Конечно! Она... космическая!» «Что?» «А вот и то!» «Этот Витька всегда придумает что-нибудь!» Если бы я знал про эту глупость, еще когда он ловил кошку на улице, ни за что не стал бы подниматься на восьмой этаж. Да еще с сумками. Я вспомнил о лежащих в них продуктах, которые ждет мама, и мне стало не по себе. «Ладно, Витька, я пошел, родители ждут», — сказал я. «Дай только попить». «Что ж я, не понимаю, что ли? Конечно, сейчас пойдешь. Но ты должен знать, что мы с тобой прикоснулись к неизведанному» к «Какому еще неизведанному? Только поскорее, Витька, штрихами». «Конечно, штрихами. В общем, слушай. Ты уже знаешь, что по дороге домой я понял, что без кошки мне ни за что оценки по математике не исправить. И тут навстречу кошка вышла, вот эта, которую мы притащили. Идет спокойненько так, на меня зелеными глазками смотрит». «Можно покороче, Витька». «Конечно, можно. Так вот, я её взял, принёс домой, помыл руки, поел рисовой каши запил чаем с молоком, съел бублик, сел уроки учить». «Ведь, покороче!» — почти закричал я. «Меня родители ждут!» «Да понимаю я!» «И так доношу штрихами. Уже заканчиваю. Словом, посуду помыл, сел уроки учить, и оказалось, что мне нечем поточить карандаш». Ну, я лёг, побежал в магазин за точилкой, и вдруг смотрю... На дереве эта кошка сидит. Я сразу же понял, что это не простая кошка, космическая. Про таких я где-то в интернете читал. Да почему ты решил, что она космическая? Слушай, Лёх, с тобой не соскучишься. Ну, сам подумай, обычные кошки сквозь стены проходят? Нет. А эта прошла. И не просто сквозь стену, а прямо с восьмого этажа. Представляешь? Сейчас закрою за тобой дверь. «Да, наверное, на сайт Академии наук выйду. Напишу про сенсацию века». От глупой Витькиной болтовни у меня во рту совсем пересохло. Я понял, надо убегать, пока он еще что-нибудь не придумал. «В общем, дай мне воды, я пойду», — сказал я. «Меня точно уже потеряли». «Так иди на кухню и пей сколько хочешь. Вода в графине. А я пойду приму душ». Вспотел, пока с кошкой боролся. Кстати, надо будет ей кличку придумать. А, впрочем, что там придумывать? Космическая, да и все. Я прошел в кухню, от души напился и почувствовал, что у меня прибавились силы. Теперь я легко доберусь до дома с тяжеленными сумками, подумал я. Но я даже предположить не мог, как жестоко ошибался. Случилось страшное. Из ванной послышались шум воды и Витькина пение. Витька поет часто и плохо, причем тем ужаснее, чем лучше у него настроение. Сейчас, судя по пению, легко можно было догадаться, что настроение у него превосходное. «Случилось страшное, оу-оу-оу!» — -оу, донеслось из ванной. «Случилось страшное, оу-оу-оу!» «Кошка расцарапала мне щеку, и лоб, и брови, и...» Мне стало не по себе. И не только потому, что от Витькиного голоса хоть у кого волосы дыбом встанут. У меня вдруг появилось ощущение, что кто-то, не отрываясь, на меня смотрит. Но кто мог на меня смотреть, когда я был в кухне один? На всякий случай я огляделся. Вроде бы никого. И все же я продолжал чувствовать, что на меня кто-то смотрит. «Случилось страшное! у, -у, -у, -у, -у, -у гудел Витька. Я глянул вниз и оторопел. Прямо на меня из коридора смотрели в упор два зелёных глаза. Это была чёрная в серую полоску кошка. Я почувствовал, что покрываюсь холодным липким потом. Что происходит? Ведь несколько минут назад Витька при мне забросил её в комнату и закрыл дверь. Выходит... Выходит, он прав? Получается, что кошка на самом деле проходит сквозь стены. «Если это так, — продолжал размышлять я, — то она, эта кошка, может сделать что-то необычное, может быть, даже опасное. В голове пронеслись кадры из фильмов ужасов. Во рту опять пересохло. Что же делать? Кошка, не отрываясь, смотрела на меня. Между тем пение, доносящееся из ванной, становилось все ужаснее. В какой-то момент я даже подумал, что это мне просто снится. Я стал осторожно подбираться к ванной. Кошка все так же смотрела на меня, только теперь уже выгнув спину. Я понял, еще немного, и она расцарапает мне лицо, как только что расцарапала его Витьке. «Витька!» — прошептал я, прижимаясь к двери ванной комнаты. «Случилось страшное!» Я боялся говорить громко, а потому Витька не слышал меня. Он продолжал с упоением петь свою дурацкую песню, состоящую всего из нескольких слов. «Случилось страшное!» — громкое эхо донеслось из ванной. И тут правда случилось страшное. Кошка сделала шаг другой по направлению ко мне, и вот она уже почти у моих ног. Что делать? «Случилось страшное!» — закричал я. «Витька, слышишь, случилось!» «Что?» — бодро переспросил Витька. «Не слышу!» «Случилось страшное!» «Чего передразниваешь-то?» — рассердился он. «Страшное у него случилось. Иди домой. У вас же праздник. Забыл, что ли?» «Да ничего я не забыл!» «В отчаянии завопил я. Просто я выйти не могу!» «Ничего не понимаю. Почему не можешь?» «Потому что страшное случилось. Вот почему!» «Опять передразниваешь?» «Правда, Витька, страшное случилось!» «Да в чем дело, скажи по-человечески!» «Что-что, кошка сквозь стену прошла, и теперь на меня движется, вон даже спину выгибает!» «Так ты, наверное, дверь в комнату открыл?» «Да не открывал я, и даже к ней не подходил!» «Витька, мне страшно! Пусти меня к себе в ванную!» Стало тихо. Спустя какое-то время в узкой щели между дверью и косяком появилось красное лицо Витьки и тут же исчезло. «И силы у меня тоже исчезли!» Мне даже стоять стало трудно. «Витька», — прошептал я, — «ты чего закрылся?» «Страшно стало», — донёсся чуть слышно Витькин голос. «Так и мне страшно». «Страшно, страшно. Ты Адову-кошку Стивена Кинга читал?» «Нет». «А я читал. Значит, мне страшнее». Раздался телефонный звонок. «Это мама, наверное, звонит». — тихо сказал Витька. — Слушай, принеси мне мобильник, он в коридоре на полочке. — С ума сошел, тут же кошка, она вот-вот бросится на меня. — Заходи. Витька чуть-чуть приоткрыл дверь, и я с трудом просочился внутрь ванной комнаты. — Кто из нас умнее? Витька закрылся на защелку. — Уф, шумно выдохнул он. «Мы спасены, осталось только дождаться, когда придут с работы предки, и все будет тип-топ». В голове пронеслась мысль, от которой, несмотря на то, что в ванной было жарко, я похолодел. Ведь если кошка проходит сквозь стены, значит, она легко может пройти сквозь стену между ванной и коридором. Но я не стал говорить об этом Витьке. Пусть пребывает в счастливом неведении. А он продолжал. «Слышишь, Лех?» «Пока родители придут, ты можешь тоже душ принять, а то и ванну. У меня пенка классная для ванны есть. Я тебе спину потру. Ну что, Лёх?» «Какая ванна?» — рассердился я. «Какая спина? У меня родители, наверное, с ума сходят, а ты про ванну!» Это я, конечно, от нервов. Я же прекрасно знал, что ещё немного и здесь, на небольшом пятачке в ванной комнаты, появится кошка. Я стоял, стоял... Грелся, можно сказать, и вдруг почувствовала, что успокаиваюсь. Наверное, благодаря теплому воздуху. И все тело стало как-то расслабляться. И страх куда-то ушел. Вот так раз, и его не стало. Я понял, какие мы дураки. Прячемся в ванной, куда легко может пройти кошка. Но ведь можно посмотреть на ситуацию по-другому. Если уж нам повезло, и мы столкнулись с исключительным явлением... Мы должны это явление изучать, а не прятаться от него. Я рассказал все это Витьке. Он ответил, что я, оказывается, иногда бываю умнее его. Я, конечно, не стал говорить, что это не совсем так, что не иногда, а, а вообще я умнее, но не до того было. Куда важнее было выйти в коридор, и каждый понимал, что это опасно. Витька открыл дверь и вытолкнул меня первым. Лучше двойка, чем кошки. «Не понимаю, чего мы боялись», — сказал Витька, увидев кошку. «Кошка, да и кошка. Со стороны не подумаешь, что космическое. Сейчас проверим, пьет ли она земное молоко». Он налил в блюдечко немного земного молока, я натянул, наконец-то, кроссовки и сказал. «Ну все, Витька, я пошел». «Конечно, иди». Витька открыл дверь в комнату, в которую два часа назад поместил кошку. «Пока», — сказал я, поднимая сумки. «Пока». Я уже взялся за ручку двери, но, взглянув на Витьку, понял, что опять случилось что-то страшное. Он переводил взгляд с одного места на другое. И когда я посмотрел туда, куда смотрит Витька, то увидел двух абсолютно одинаковых кошек. Одна, выгнув спину, стояла в коридоре, а другая в такой же воинственной позе в комнате. «Выходит, это не космическая кошка», — разочарованно произнес Витька. «Не кошка, а кошки», — поправил я его. «Но мне не нужны две кошки, тем более обычные». «Разбирайся со своими кошками сам», — рассердился я и толкнул дверь. «Я пошел». «Иди», — безучастно сказал Витька. В этот самый момент кошки бросились друг на друга. Квартира огласилась пронзительным кошачьим визгом. «Что вы делаете?» — закричал Витька. Я замер, держа в руках сумки. По коридору одна за другой промчались обезумевшие животные влетели в комнату. Послышался грохот. Я бросил сумки и рванул за Витькой. Между тем кошки уже неслись в другую сторону. Раздался телефонный звонок. «Ответь!» — крикнул мне Витька, который чуть был не сбил меня с ног. — Если меня, то я занят. О, ужас! Лёха! Эти твари со шкафа на люстру запрыгнули, качаются! Лёха, люстра вот-вот упадёт! Бабах! Дзынь! — донеслось из комнаты. — На звонок ответь! — опять прокричал Витька. — Алло! — Лёша, ты? А где Витя? — послышался голос Витькиной мамы. — Он... «Он... он в туалете. Сейчас выйдет». Теперь кошки сцепились друг с другом, и квартира огласилась кошачьими воплями вперемешку с Витькиными криками. «Разойдитесь, кому сказано! Разойдитесь!» «Что за страшный шум?» — спросила Витькина мама. «Телевизор смотрим, тетя Оксана. Фильм ужасов». «Странно», — сказала она. «Мне показалось, что это Витькин голос». «Да, у актера очень голос, похож на Витькин, тетя Оксана». передавите продолжала его мама, — что через 10 минут я приду с корейской делегацией, пусть хоть пыль с телевизора вытрет, что ли. Я положил мобильник на полочку и бросился на помощь Витьке. Он красный, всклокоченный, стоял посреди осколков упавшей люстры и держал в руке тапочку. Почуяв общего неприятеля, кошки перестали драться и теперь быстро взобрались по шторам. «Что вы делаете?» — кричал Витька. «Это же новые шторы!» Но кошки уже раскачивались на них, как на качелях. «Ах так! Тогда стреляю!» — выкрикнул Витька и метнул в животных свой снаряд. Снаряд пролетел мимо и ударился о гордину. И тогда гардейна, шторы и кошки рухнули на пол. И кошки оказались под шторами. «Это вам так просто не пройдет!» — закричал Витька и бросился на край шторины. «Слышь, лёха падай на другой край, справа! Мне одному не справиться!» Я плюхнулся на пол. Сделай я это секунду позже, одна из кошек наверняка бы успела выскочить. «Все, тихо, лежим!» — приказал Витька. Можно сказать, отдыхаем. Потом я сосчитаю от десяти до одного. На счет один мы поднимаем шторы с чудовищами и движемся к выходу. Надо освободиться от них раз и навсегда. Лучше двойка по математике, чем такое. Я так и не понял, как мы доберемся до лестничной площадки со шторами, ведь в дверях наверняка застрянут гардины. Но сказать об этом не успел. Послышался звук открывающейся входной двери а вслед за этим — голоса. Точнее, многоголосие. Я поднял голову и увидел Витькину маму. За ней трех корейцев, за ними моих родителей и гостей, которые пришли на юбилей их совместной жизни. И среди этой многоголосицы я отчетливо услышал мамин голос. «Леша, нашелся! Я уж не знала, что и думать!» Потом все стихло, и Витькина мама спросила с ужасом в голосе. «Что происходит? Что это?» Любой бы испугался, увидев такую картину. Посреди комнаты лежали разбитая люстра, а неподалеку от нее на полу на шторах растянулись мы с Витькой, а между нами шевелились два бугра. «Безобразие!» — послышался сердитый голос папы. «У нас гости без закуски, они тут с кошками развлекаются. Марш домой!» Я вскочил. Вслед за мной поднялся Витька а из-под штор выскочили ошалевшие кошки и бросились в коридор, а оттуда — подъезд. Очередная идея. Вечером я позвонил Витьке. «Все в порядке», — бодро ответил он. «Ну, попала немного от мамы, так это ж за дело. Корейцы ушли, в гостиной я убрался. И знаешь что, Леха?» Он понизил голос, и я понял, что в его голове родилась очередная безумная идея. И не ошибся. Я тут начал учить математику и вдруг такое придумал. Словом, четверка по предмету мне обеспечена. Только не спрашивай, о чем идет речь. Завтра узнаешь.